Объяснение того, почему огнищанин соединял и боярина, и тюна княжа, равно как объяснение корня слову «огнищанин» найдем также в «Русской правде». Здесь читаем. «За убийство тюна огнищного и конюшева платить 80 гривен. Если тюн конюшей означает «смотрителя за конюшню княжескую», то тюн огнищный должен означать смотрителя за огнищем или домом княжеским. Огнищанин же должен означать человека, который живет при огнище княжеском, домочадца княжеского, человека, близкого к князю, его думца, боярина, в переводе на наше понятие «придворного человека». У западных славян огнещанин означал отпущенника. Следовательно, в обширном смысле это слово означало первоначально домочаться, но не раба свободного, какими именно были древние отпущенники, находившиеся в тесной связи с домом прежнего господина и, однако, переставшие быть рабами. Объяснением слова «огнещанин» служит также позднейшее «дворянин», означающее человека, принадлежащего ко двору, дому княжескому, а не имеющего свой двор или дом. Следовательно, и под «огнищанином» нет нужды разуметь человека, имеющего свое огнище. Эти-то домочадцы или огнищане княжеские — Имели то преимущество пред остальным народонаселением, что за их голову убийца платил двойную пеню или виру, именно 80 гривен вместо 40. Под огнищанином разумелся только муж-княж высшего разряда, боярин, думец княжеский, но не грить, не простой член дружины, который, собственно, не принадлежал к огнищу или двору княжескому. К огнищанам, как видно из правды, принадлежал Тиун-княж, но не вообще, а только огнищный и конюшей. Тиун в готском переводе Библии «Улфилы» является в форме «диус» и в значении «домочадец, слуга, раб». Звание Тиуна, как оно является в наших древних памятниках, можно означать словом «приставник» с неопределенным значением. Приставник — смотреть за домом, за конюшнею, за судом, за сбором доходов в за селом княжем. Тиуны могли быть у князя и у боярина. Они могли быть и свободные, если примут на себя эту должность с рядом, но это было уже исключение». Что Теун не был исключительно казначеем, как того хотят некоторые, довольно привести следующее. Константин, князь Полоцкий, нарицаемый безрукий, молвит попу. Теун неправду судит, мзду имеет, люди продает. Продажа имеет чисто судебное значение. Мучит. И речь поп, избирает князь Тиуна, или кого волостели мужа добро-праведно, по закону Божию вся творящая и суд ведущая. Сельский Тиун княжий или ратайный, если был холоп, то за него положена была вира в 12 гривен. Если же был свободный человек, но рядович, то есть такой Тиун, который, вступая в должность, не вошел в холопство, но поредился, вошел с рядом, то за такого вира была только в пять гривен, потому что для князя было гораздо важнее потерять своего холопа, чем вольного рядовича. Те же самые виры брались за тяунов холопий и рядовичей боярских. Вообще князь увеличивал виру за своего служителя, смотря по важности последнего. Что касается до отроков князя, то они составляли его домашнюю прислугу. Они по летписям служат за столом князю и гостям его, убирают вещи по княжему приказу, князь посылает их с поручениями и тому подобное.